Топографично также имя Дреговичей от Дрягва, Дрегва, Болото, Тресина. Указание летописи, давно смущающие нашу историческую географию, помещают их в широких границах между Припятью и Западной Двиной. Археологи считают дряговические курганы, 11 века довольно хорошо выясненными, хотя, в общем, их древности весьма близки к Волынским. Эти дряговические древности не доходят до бассейна Западной Двины. Уже по среднему течению Березины, по замечанию Александра Андреевича Спицына, дряговические курганы, видимо, смешаны с кривичскими а Пасожи, вероятно, с Родомическими. Коренная область Дреговичей – бассейн Припяти. Дреговичи по Середонину – не особое племя в строгом этнографическом смысле слова, а население особой местности, к северу от древлян. Бассейн верхнего течения Западной Двины – уже область Кривичей. Название это считают литовским, так как литвины русских вообще называли Крееву, что само по себе, конечно, ничего не доказывает. Терминология книжника-летописца дает рядом племенное имя Кривичи и политическое или топографическое Палачаник, По имени Кривичского центра. Полоцка. Но термин Кривичи шире, и он ближе означает «восточную ветвь племени». Кавычки открываются. И же сидять наверх Волги, и наверх Двины, и наверх Днепра. Их же град есть Смоленск. Конец цитаты. Кривичей и позднее называлась, однако, преимущественно Полоцкая земля. Хотя, несомненен, кривицкий характер населения и земель Смоленской и Псковской. И тут не столько литовское происхождение имени, на чем настаивает Середонин, сколько общая совокупность данных, позволяет признать, что он прав, говоря о Кривичи не было именем того племени, которое переселилось с юга на западную двину, а стали кривичи-кривичами после и вследствие расселения на новых местах, сплотившись, вероятно, вокруг своего Полоцкого центра, откуда колонизировали землю Смоленскую и Псковскую. Курганные древности XI века, в общем, подтверждают культурное единство всех этих кривичей. Для севернорусов Ильменского бассейна также летописец не сохранил особого племенного имени. Они прозвавшиеся своим именем Словения, а обособляющее их имя политическое Новгородцы. Курганные древности обособляют их от Кривичей. Середонин полагает, что в бассейн Ильменя славяне перебрались раньше, чем ими было усвоено имя Кривичей. Радимичей можно с Алексеем Александровичем шахматом рассматривать как восточнославянское племя, обособившееся на этнографической подпочве Кривичей прежних ляжских поселений. Их курганные древности выступают особым типом рядом с кривичскими и дряговичскими, с которыми перемешиваются в бассейне реки Сожа. Подобно вятичам, они резко отдельно выступают в позднейшей киевской традиции среди общей массы восточнославянских племен. Радимичи и вятичи – всего раннее и прочнее, втянуты в круг хазарской власти и хазарского влияния. А вятичи, собственно, в течение всего киевского периода оставались почти вне течения общерусской жизни, а вступили определённее в её русло уже как этнографическая основа рязанских и иных южновеликоросов. Наконец, северяне, выступ южнорусской колонизации за Днепр на восток, в бассейн Десны и Сейма, сохранили связь с заднепровскими родичами и плотно входят в состав Киевской Руси. И курганные древности северян ближе всего напоминают предметы курганных насыпей юго-западной группы – спицын колонизуя посулье по семье, северяне растянулись на границах степи. Их особый характер и особые судьбы определились поселением в данных местах, а видеть в них этнографическую единицу, определившуюся в общерусской прородии, у нас нет никаких оснований. Так рассмотрение тех представлений, какие мы можем иметь о древнерусских племенах, перечисленных в летописном обзоре, не только не противоречит шахматовскому определению состава восточного славянства по расселению из северно-южно- и восточно-русов, но, в общем, вполне его подтверждает. Нет основания признать за этими племенами сколько-нибудь Коренное – определенно выраженное значение особых этнографических единств. Они продукты группировки населения по определенным местностям, частью вокруг определенных культурно-политических и, вероятно, культурно-экономических центров. Такая группировка, конечно, должна была привести к усилению тех или иных этнографических и культурных, а в дальнейшем и языковых, диалектических отличий. Но сама-то эта группировка возникла в процессе расселения в VII-VIII веках, частью, быть может, и IX веке. Оказалась недолговечной и неустойчивой, так как дальнейшие судьбы восточного славянства определили поглощение зародившегося племенного быта новыми культурными и политическими влияниями, которые не дали ему устояться, а разрушали и перестраивали на новые лады. Эти наблюдения по вопросу о древнерусских племенах наводят на определенные выводы относительно самого характера восточнославянского расселения. Середунин ставит вопрос, как, Двигались славяне. И отвечает. Они могли двинуться большими родовыми, я предпочел бы сказать племенными, союзами. Такие союзы прокладывали себе путь среди сравнительно слабонаселенной страны до тех пор, пока не находили новых, удобных и безопасных мест. Могли славяне брести и в одиночку, отдельными семьями, или значительно меньшими группами, чем племена. Вся позднейшая, с X по XI век, колонизация происходит именно этим последним способом. То есть славяне как бы просачиваются в окружавшую их инородческую среду. Середунин допускает возможность отдельных примеров и первого рода переселений. Таковы может быть движение Угличей на север, передвижение Вятичей. Середонин называл и Радимичей, но тут речь может идти разве о движении ляжского племени, смешение с которым дало позднейших Радимичей. Но полагает, что кавычки открываются главной особенностью славянской колонизации всегда была ползучесть ее. Сравнительно небольшими группами, часто отдельными семьями, славянские племена расползались по Великой Восточной Европейской равнине. Вследствие этого постоянно изменялась граница русской земли, распадались прежние союзы, на их место образовывались новые, которые уже нельзя считать союзами лиц, связанных единством происхождения. Конец цитаты. Таким представлением о главной особенности славянской колонизации объясняется отмеченная мной недолговечность, неустойчивость племенных группировок. Объясняется и самый характер племенных имен, где так ясно преобладают термины либо топографического, либо политического происхождения. Объясняется им и многое в древнейшем укладе восточнославянского быта – дробность поселений, преобладание так называемого «задружного быта», незначительность каких-либо следов сколько-нибудь крупных родовых союзов, какие, вероятно, существовали в славянской прародине, а может быть и в общерусском доисторическом периоде и либо сохранились, либо заново возникли, например, у южных славян, сербов, хорватов. Основными результатами расселения восточных славян были: первое распадение общеславянского единства. Второе разрушение, какого бы то ни было, единства племенной жизни восточного славянства в частности, разрушение единства языковой жизни раздробившегося племени. Русские племена так далеко разошлись друг от друга, что не может быть речи о единой общей жизни русского языка в IX-X веках – шахматов. Языковое единство – это существовало уже только в прошедшем. На смену ему – явилось развитие местных отличий, все нараставших. Кавычки открываются. «Потребовались неимоверные усилия», – пишет Шахматов, «и труды ни одного поколения, прежде чем создались такие условия, которые объединили эти племена в одной общей государственной и культурной жизни». Конец цитаты а в частности то, что все восточное славянство в своей языковой жизни еще раз пережило ряд явлений, общих всем его наречиям и говорам в XI-XII веках. Кавычки открываются. Но эти новые объединяющие условия, имея против себя, во-первых, различия, создавшиеся в прошлом, во-вторых, местную обособленность, питаемую разнообразными факторами, уже не могли привести этнографическую, в частности, языковую жизнь русского племени к сколько-нибудь полному единству. Конец цитаты. Третье. Вступление восточного славянства в ряд новых и весьма сложных международных экономических и культурных отношений, которые не замедлили вывести его племенную жизнь на совсем новые пути исторического развития.